Раднила щека, на которой пуля, пролетев по касательной, оставила свой след. Болела грудь, куда прилетела очередь, к счастью, не пробившая грудную бронепластину, но при этом за преградное действие пуль никто не отменял. Зверски ныло левое плечо, в которое ударило осколок гранаты так, что вмял в сустав наплечник. Теперь там был огромный синяк, и рука поднималась вверх от силы на 30%. Но все равно это было лучше, чем могло быть. Все-таки надо отдать должное. Годные бронекомбезы делает Захаров для своих кибов. Нога болела тоже, но терпимо для того, чтобы я мог идти, хромая и опираясь на шест, который сам вырезал из более-менее прямой ветви, найденной в роще кривых деревьев. Пока резал ее, скрипел зубами, сдерживаясь, чтобы не забыть от тоски, ибо работал я самым обычным ножом, а мой нож с большой буквы теперь принадлежал не мне». Хотя нет, дело было не в этом. Я понимал, что фактически своими же руками отдал бритву на убой. И исправить это было невозможно. Но с другой стороны, если ты потерял кого-то, кто был тебе дорог, а я относился к своему ножу именно как к своему настоящему и вполне живому другу, то есть только один алгоритм действий для того, чтобы от тоски не сжечь себе нервы до дотла. Забыться, отвлечься. Занять свой мозг, переполненный горем, чем-то, требующим от тебя максимальных усилий, чтобы содержимое твоей черепной коробки кипело от проблем, словно суп в кастрюле, и не было у него времени на то, чтобы мучить себя бесполезными сожалениями. А еще горе можно забить болью, как сейчас, например. Все мое тело ныло, требуя немедленного отдыха, но я все равно шел через болото, выдирая ноги из густой жижи, и понимая, что могу и не дойти. Силы человеческие не беспредельны, организм имеет свой ресурс. Если ты нормально не жрешь, не спишь, а лишь воюешь, при этом огребая от противника неслабых триндюлей, то тело рано или поздно откажет. Развалится нахрен, как автомобиль нерадиового хозяина, который не обращает внимания ни на шумы в двигателе, ни на постукивание в колесах, ни на ржавеющий кузов, но сейчас мне была нужна и эта боль, и эта усталость, и туман перед глазами. Походу, когда мне в плечо прилетела, башня тоже слегка тряхнула, и тошнота, волнами подкатывающая гландом, была тому подтверждением. Но плавающая пелена впереди не мешала видеть вешки, указывающие путь, и я продолжал тащить свою измученную тушку через болото, пока, наконец, не рухнул, словно мешок с костями, на знакомый крошечный островок. Я уже бывал здесь однажды, и вот теперь приперся снова в надежде, что те, кому я шел, меня не пошлют куда подальше. Если честно, я бы на их месте послал. Жили себе люди, своей налаженной жизнью. Тут притащился я со своими проблемами и принес проблемы им. При том, что они мне помогли, а я доставил им нехилый геморрой. И не факт, что они его разрулили. Кстати, со мной это часто бывает, почти хронически. Да, вовремя я начал об этом думать. Стоило бы об этом поразмыслить до того, как идти сюда. Но я ж страдал, мне было не до размышлений о других. Тьфу, мля, порой от самого себя тошно бывает. Впрочем, назад в таком состоянии я бы все равно не дошел. Проще тупо нырнуть в болото и не выныривать на радость многим обитателям зоны. Но тут уж извините, Это был бы не я. Стреляться, вешаться, топиться не моя история. Вот если кто грохнет меня, если у кого получится, тогда да. А так, нет. Я собрался силами, поднялся на ноги и подошел к овалу, зависшему в нескольких сантиметрах над землей и похожему на двухметровое серебряное зеркало, от полированной поверхности которого отразилась моя грязная, унылая фигура. Броник в дырках, одного наплечника нет рожа небритая, во всю щеку длинный спухший ожог, и глаза, как у психа, горят нездоровым огнем, того и гляди, бросится и укусит. Если б я в зоне встретил такого персонажа, то пристрелил однозначно, чисто на всякий случай. Смотреть на свое отражение было омерзительно, потому я больше не стал трепать себе нервы созерцанием самого себя и шагнул в портал. Вздрогнул от адского холода мгновенно охватившегося тело, сделал еще один шаг и ощутился там, где рассчитывал оказаться. Здесь почти ничего не изменилось. Небо с двумя солнцами и зависшей между ними кометой, которая, правда, стала немного больше, чем в прошлый раз. Поляна с травой фиолетового цвета. Большая кузница с пристройками. И порталы вокруг нее, такие же, как тот, из которого я только что вывалился. Правда, вокруг кузницы появилось нечто вроде забора, шесты с насаженными на них головами в знакомых шлемах. Шестов и голов было немало, из чего я сделал вывод, что борги приходили сюда еще раз, и в изрядном количестве, чем разозлили обитателей кузницы до крайности, с добрым сердцем и чистой душой, такие украшения вокруг своего дома не вывешивают. Часть пространства, немного более плотная, чем положено, сместилась в мою сторону. Быстро. Но не настолько быстро, как могла бы. Я прекрасно знал ее возможности. «Привет, Шах», — сказал я. «Если сейчас убьешь меня, только сделаешь мне большое одолжение». Пространство остановилось в метре от меня и прорычало. «Убирайся». «Нет», — сказал я. «Мне нужно поговорить с ними. Они не желают говорить с тобой». Пространство стало плотнее Я, наконец, увидел Ктулху с разъяренной мордой и щупальцами, растопыренными во все стороны. Жуткое зрелище для любого другого сталкера, но мне оно было пофиг. Трудно напугать видом Ктулху того, кто сам был Ктулху. «Не решай за них, ладно?» — попросил я. «Пусть они сами меня пошлют. Я уйду. Например, в Четвертый мир. Или в Одиннадцатый. Пусть меня раздавят к вехной во славу глиняного бога. «Я не против. Я тебя сам сейчас раздавлю, сволочь!» — проревел шах, надвигаясь на меня. Но громоподобный голос за его спиной остановил ктулху, уже занесшего когтистую лапу над моей головой. «Погоди, страж! Пусть он скажет, зачем пришел на распутье миров!» Шах нехотя отошел в сторону, и я увидел их. Они были похожи один на другого, как могут быть похожи только братья. «Здоровенные!» Ширина плеч у каждого нереальная. Оно и понятно. Кузнецы худосочными дрящами не бывают. Ручище. Ну, нафиг с такими здороваться. Сожмет чуть покрепче. И вместо кисти будет бесформенный кусок плоти с кучей сломанных косточек внутри. На лица вроде разные, но общие черты имеются. Но еще похожести добавляла братьям чернота, намертво въевшаяся в кожу после долгого общения с кузницей окалиной горячего металла и копотью от сгоревшего угля. Шаман и медведь — два отличных мужика, которые очень здорово меня выручили и которым я, судя по многочисленным головам боргов на шестах, изрядно подпортил их мирную жизнь. Они смотрели на меня и молчали. Молчал и я, так как что-то говорить мне было банально стыдно. Напаскудил людям, которые сделали мне добро. И снова приперся со своими проблемами. «Долго в молчанку играть будем?» — наконец поинтересовался Шам. «Говори, чего надо». Я поднял глаза, набрал в легкие побольше воздуха и выдохнул. «Мне нужен нож». Братья переглянулись, мол, со всему посетителю крыша поехала. «Хорошая шутка — это когда смешно, — невесело хмыкнул Шаман. «И не кому-то одному, а всем». Иначе это не важная шутка. Но медведь все-таки решил уточнить диагноз. «Какой нож?» — спросил он сочувственным тоном психиатра, берущего мне у неизлечимо больного. «Не зачем, чтобы что-то узнать, и так все ясно, а просто потому, что так положено». «Мне нужна бритва», — сказал я. ноль 03 2023 2006 2023